Ульбрихт, Аккерман, Матерн, Винцер, Эльснер, Вандель, Бредель, Гофман, Меркер, Хагер, Кучинский, Зеггерс, Абуш и другие члены Компартии Германии, которые после нацистского переворота эмигрировали в СССР и в другие страны. Борцы движения сопротивления, вызволенные из тюрьмы концлагерей, коммунисты Хонекер, Далим Нойман, Бартель, Буш, Зиндерман. Социал-демократы Гротеволь, Фехнер, Эберт, Мюккенбергер. Бывшие военнопленные, находившиеся в Советском Союзе. Главным образом, те из них, кто был в антифашистских школах. Ряд политических деятелей, например, Нушке, Кюльц, Дикман. И рядовые члены буржуазных партий веймарского периода, сделавшие выводы из тяжелых уроков германской истории. Молодежь, объединенная в Союзе свободной немецкой молодежи, над перевоспитанием которой вместе с Хонекером много работали Аксен, Фернер и другие коммунисты. Их стойкость, высота их нравственной позиции проверялись, можно сказать, ежедневно и ежечасно, ведь на месте преодоленных трудностей тут же возникали новые, а успехи порой чередовались с неудачами. Однако благодаря усилиям истинных патриотов Германии посвятивших себя делу обновления страны на новой демократической основе, начинало перестраиваться политическое сознание людей, вырисовывались очертания новой жизни. Ранее уже упоминавшийся мною немецкий антифашист Норден, оценивая самоотверженную деятельность этих людей в первые послевоенные годы, писал «В истории Германии не слишком богатой примерами подлинного величия, их подвиг окажется непревзойденным в веках. Нужно, чтобы новые молодые поколения немцев научились именно в этих самоотверженных и до конца преданных Германии людях видеть подлинных героев своего народа. Если их пламенный дух воодушевит народ, если их пример вдохновит тех, кто придет нам на смену, Тогда не напрасным окажется их единоборство с безвременем и не бесплодной окажется та борьба, которую в течение 15 лет вели лучшие сыны и дочери антифашистской Германии. Ибо это им суждено помочь рождению новой эпохи, новой Германии, которая будет вызывать в соседних народах уже не страх и отвращение, а чувство доверия и дружбы. Норден. Уроки германской истории. Страница 274-275. Один из советских педагогов как-то высказал очень верную мысль. На твоем человеческом пути камни, которые ты должен убрать, чтобы идущим за тобой было легче. Если за всю свою жизнь ты не увидел ни одного камня и не убрал его, ты не человек. Люди, стоявшие у колыбели Новой Германии, увидели и убрали много камней. Нелегко им было справиться с хозяйственной разрухой, не менее трудно и разобрать духовные руины, преодолеть опустошение, которого за дюжины лет добились нацисты в умах людей и особенно устранить национализм, антикоммунизм и антисоветизм. В новом духе, свободном от влияния нацистских и милитаристских идей, в духе демократии, мира и дружбы между народами, необходимо было воспитать подрастающее поколение. Трудности были неимоверно большие. Достаточно сказать, что не хватало учителей, так как подавляющее большинство преподавателей, состоявших ранее в нацистской партии, отстранили от работы. Учебные программы и учебники также подлежали замене. Значительная часть зданий школ и университетов была разрушена, не хватало угля, одежды, хлеба. Но вот прошло несколько месяцев, и несмотря на все трудности, в результате самоотверженной работы немецких демократических органов самоуправления и при поддержке СВАГ, на востоке Германии открылись двери 11 тысяч школ, и 2 миллиона 300 тысяч детей снова сели за парты. Возобновились занятия и в высших учебных заведениях. Советский Союз оказал в этом деле всемирную и быструю помощь. В срочном порядке были переведены на немецкий язык школьные учебники, учебные пособия,